Скорее всего, та самая злополучная планета-тюрьма. Я слышала голос Киша, но почти не понимал, о чем идет речь. Он докладывал обстановку не на всеобщем, а на хшане, которым я долго не пользовалась и подзабыла. И, признаться, вовсе не комендор Рейшар привлек мое внимание, а стоявший спиной ко мне лейс. Высокий, подтянутый, непоколебимый и уверенный в себе. Широкие плечи расслаблены, руки заложены за спину, а длинные крепкие ноги нараставил словно для устойчивости. Черное, облегающее его мускулистое тело форма, подчеркивало скрытую мощь.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 У меня уже и уши загорелись, но их хотя бы не видно. Смотря, что считать любопытным. Надеюсь, мой голос звучал достаточно нейтрально, без лишних эмоций. Выяснилось, что я вхожу в группу риска. Точнее, у меня есть мутация, а именно локусы. Проще говоря, я часть их шанка, и, как заметил Илья, мне теперь ничего не угрожает. Илья? Ровно переспросил Лейс. Вижу, вы нашли общий язык. И уже на коротке. Киш неожиданно хохотнул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 «Приятного аппетита, профессор!» — вежливо пробасил Киш. А Лейс лишь приветственно кивнул. Я же, улыбнувшись, хотела молча помахать, дернула рукой и стушевалась. Совершенно запамятовала, что мою ладонь крепко держит Лейс. А Башаров жест отметил, откинулся на спинку стула и откровенно и высказал. «Вот э, я смотрю на вас и диву даюсь. До того похожи, будто брат и сестра. И отношения между вами эдакие родственные». Начинается. Только с его стороны неприятности не хватало. «С чего вдруг подобные выводы, господин Башаров?» — сдержанно спросил Лейс, отодвигая для меня стул. Киш со лицом, наблюдая за развитием ситуации с нескрываемым интересом. «А я срочно искала тему, чтобы предотвратить выяснение отношений или даже возможный скандал. Мало ли что может устроить этот эмоциональный Илья. Но, как назло, ничего на ум не приходило». «Ну как же. В который раз встречаю вас, Хшетхэшарс, Дари, исключительно за ручку. Крепко так держите. При себе».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 Чувственные губы невольно рождают мысли о том, как… Жалобный дзинь, и Лейс в ярости отбросил от себя согнутый пополам столовый нож, сквозь зубы прошипев. «Продолжишь? И мне будет плевать на твое звание и цель присутствия здесь». Я быстро положила ладонь на руку Хэшару. Коммодор прекратил веселиться, смотрел хмуро и неодобрительно. Башаров слегка расслабился, в его глазах неожиданно мелькнула грусть. Затем, не меняя позу, он мрачно посмотрел на Лейса. «Братскими чувствами здесь они не пахнет, Хшет, не правда ли?» «Это не ваше дело, профессор.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 «На досуге я просмотрел ваши медицинские карты, которые мы составили недавно. И если у тебя, Даш, его локусов немного, видимо, из-за детского возраста как-то произошел первый обмен, то у него твоих довольно прилично». «Оставьте, профессор, на мою жизнь и отношения к Дарье Сергеевне они никак не влияют», — строго произнёс Лейс. «Меня интересует, когда вы займётесь насущной проблемой с розовой. Уважаемый Хшет, на результаты ваших с Дарьей анализов я потратил не более 10 минут, в качестве отдыха, если позволите».